ЧАСТЬ ВТОРА Следующая вещь, которую они должны были сделать, состояла в том, чтобы зайти в медицинский центр. Оба Ди не были единственными, кто получил прямое поражение от высокоэнергетических волн. Мия и Нер растянулись на кроватях с подключёнными системами фильтрации, которые были едва готовы к эксплуатации. Хотя Мия и спряталась позади трона, высунув своё лицо на свет, она ощутила полное воздействие энергии, которое оставило на коже нечто напоминающее загар. Похоже, что система ещё не совсем готова к использованию, сказал фальшивый, обрушивая удар на баромчащее оборудование. На металлической поверхности осталась вмятина. Но ну что ж, у нас нет возможности лечить их облучение, а они должны быть госпитализированы в столице. Положение усугубляется. Продолжил он, бросив взгляд, который можно было бы описать и как сочувствующий, становящим на дальний кровать Нэро. Всё слишком далеко зашло. Я посмотрел на его сканы. И внутренние органы и мозг всё в порошовом состоянии с опухолями. Ты знаешь, если бы мы уложили его раньше, то он, наверное, был бы избавлен от всей этой боли. Его замечания были направлены к Ди. В ответ тот сказал просто: "Это мума". И это заставило подделку замолчать. "А он знает об этом?" спросил тогда двойник. Там на свято он упомянул его. Глаза обоих где встретились. Удивительно, но достаточно разрушенная плотность на их лицах была почти полностью восстановлена, а волосы вернулись к нормальному состоянию. Метаболические функции этих двоих должны быть имели почти бесконечную сумму энергии регенерации. Сложив руки, фальшиво воскликнул. «Эхо! Тогда мы должны сделать это, пока он ещё среди живых. Давай поторопимся и спросим его». Но он знал, что это было невозможно, нора пробивали спазмы... И слова, которые вылетали из его рта, были лишь бессмысленным, невнятным бредом сумасшедшего. Его умственный стабилизатор закоротило. Это безнадёжно. Как только двойник отступил, Ди вытянул левую руку перед собой. Он поместил ладонь над лбом ныра. 5 секунд прошли, 10, а затем плотно закрытые и раня глаза старика широко открылись, в виде что просвет несомненного здравомыслия засеял в них фальшивый простонал. Штаб мне провалится на месте. Это Медицинский центр. Так, спросил ныр огледя всех вокруг. Правильно, сказал Ди. Он уже устранил руку. Ты перешёл по его душу. Я чувствую. У меня было долгое видение или что-то в этом роде. Вы лечите меня? Нет. Но послушай меня, ты умираешь. Эй, воскликнул фальшивый, выпучив глаза. Мия также сидела в недоумении. Это так. Я думаю, что я я жил слишком долго. Где Мома? спросил Ди. Мома! произнёс Нёр. И в тот же момент что-то тёмное заволокло его глаза. Да, Мома. Мома, мома. Что в мире неожиданно выражение сильнейшего ужаса овладело старическим лицом киборга. Мома! Ах, да. Мома! воскликнул старик. Из его груди донёсся тихий звук, будто нечто движущееся, механическое сбилось с ритма. «Его искусственное сердце просто вышло из строя», — пробормотала левая рука Ди. «Что такое мума?» — продолжил Ди. «Это... это... нечто, что создал я». «Что?» — заврал фальшивый, уставившись на старика. «У великого была начальная идея. Я изучил её возможности». И затем у меня была полная власть, пока она не была реализована. Что это? Это некая машина? прервал его двойник. Нет. Так да это место? Нэр поматал головой, но в то же время спазмом содрогнули каждый дюйм его тела. Это нехорошо. Он в почти предсмертной агонии. Как и сказала левая рука охотника, верная смертно гоняла киборга после 5000 долгих лет. Его глаза потускнели, а выражение лица стало лишь выражением лица марионетки. Оба Ди обернулись, позади стояла Мия. Подойдя к старику, как будто даже не заметив их двоих, она присела на корточке рядом с его головой и взяла в ладони полурасплавленную руку. «Эй!» Фальшивый Ди позвал её, но голос его не прозвучал особо громко. «В дополнение к гаданию, моя мама служила жрице на похоронах. Её работа заключалась в том, чтобы видеть смерть», — сказала Мия спокойно. она научила меня тому же самому. Я не могла помочь, но ненавидела саму мысль зарабатывая на жизнь, наблюдая за тем, как умирают люди. Но тогда я нашла кого-то, кто упал без чувств в лесу, и у меня не было времени, чтобы побежать и позвать на помощь. Тот человек умер на моих руках. В этот же момент ко мне пришло осознание. Я поняла, в чём заключалась вся моя ненаработа. Никто не хочет умирать в одиночестве. Я поняла, что быть с кем-то, когда настаёт его время, не является работой вовсе. Это Моя обязанность как человека. Белые бусинки сформировались на лбу старого киборга. Циркулирующая жидкость медленно просачивалась через его кожу из-за механических повреждений. Мея вытерла их. "Ступайте спокойно", она произнесла это как обращение к стреку, или ди, или фальшивому ди, или к чему-то, чего теперь здесь не было, но что пристально следило за всем. "Никто ни о чём вас не спросит. Вам не нужно говорить. Ступайте спокойно". Закрытые веки Нэра подёргивались, сквозь них проступили слёзы. Маума, когда вы покинете это место, идите на север. Моя племянница Менда должна быть там. Сказав это, он попытался вздохнуть, но остановился. Воздух застрял в горле, и старик захрипел. Нэр ржёл пальцами, отражение более проскользнуло по лицу девушки. Это была она, та самая Старческая рокад постила пальцы мии и сползла с края кровати. Девушка медленно склонила голову. Ты проводил его? спросил через некоторое время Ди. Да. Старик просто счастливчик, сказал с завистью фальшивой. Так его подвёрнутая коррозией старое тело упокоилось бы где-нибудь в этом преступном мире и стало бы пищей для монстров. Но вместо этого он был опатосным в следующей жизни такой юной аппетитной штучкой. Я не хочу, чтобы было так. Закричала Мия, впившись в него яростным взглядом, её глаза заблестели. "О, мои извинения. Мне не нужны твои извинения. Я отснила боих, если бы ты проявил элементарное уважение к чувствам покойного". Фальшиво затруднялся подобрать слова. "Как твоё самочувствие?" спросил Ди. "А? Как твоё состояние?" твоё лицо было сожжено. "Я в порядке, правда. Я приняла лекарство, которое позволяет побороть последствия энергетического воздействия". палец сломан. Это мяс легко коснулась правого указательного пальца, что заставило её застонать. Казалось, он и правда был сломан у третьего сустава. Ди мягко взял его в левую руку. Ай! Она задохнулась в возмалении, но это чувство скоро уступило место новому замешательству. Боль оставила её полностью. "Считай себя визончиком", сказала хвастливо левая рука. "Самое время, чтобы перейти к главному". Несколько неуверенно произнёс фальшивый Благодаря нашей лапоньке, я, Мия, благодаря малышке Мие, похоже, что мы всё-таки выясним местоположение нашего сокровища. Я знаю северное направление как сама во себя, сказал он, обращаясь к Ди. Он казался положительно оживлённым, если это было естественной чертой его характера, то Ди должен был быть просто огромным лгуном, разыгрывающим грандиозный спектакль. "Манда севера", пробормотал Ди. "Это достаточно, чтобы двинуться дальше", спросила Мия. Да нет проблем. Двинувшись в том направлении, ты наверняка столкнёшься с людьми, идущими туда же. Можно спросить их. В конце концов, мы же говорим о племяннице этого старика. Любой знал бы о ком-то как этот. Ди развернулся, не говоря ни слова. Эй, подожди секунду. Это моя идея. Я пойду с тобой. Всполошился догоняющий охотника фальшивые идеи. Нет, не ты. Я иду с ним, сказала девушка. Иди со мной на поверхность, сказал Ди. Шедший впереди всех, он остановился. «Ты должна вернуться в деревню и забыть обо всём». «Да, и ты это сделаешь», — вмешался двойник. В этом вопросе оба Ди были в полном согласии. «Я не хочу туда». «Нет ничего более, чем ты могла бы помочь. Ты только помешаешь». «Я могу предсказывать события». «Это не дело для шарлатанки, зарабатывающей на ставках от игры. Держись от этого подальше. Я не знаю, почему твоя мать тебя не научила». Конечно, я преднамеренно позволил ситуации развернуться таким образом, прозвучал резкий удар, и Мия с конфужением посмотрела на правую руку. Этот удар нанёшь в то время, как криво ухмылявшийся фальшивый с прикошенным ныне лицом держался за щёку. Извини, я не позволю никому оскорблять мою мать, категорично заявила девчонка. Подделка зыркнула на неё полными ярости и злорадства глазами, но это быстро прошло. Нет, я виноват. Просто доверь их мне. Поле вероятно, что ты быстрее получишь результаты от этой поездки. А тебе, детка, я скажу одну вещь. Мия. Хорошо, Мия, детка. Как ты можешь, видеть, он и я, мы с ним одно и то же. Никогда не забывай это. Мия повернулась к лицу Ди, вглядываясь в его великолепные черты. Пожалуйста, возьми меня с собой. Я сказал тебе возвращаться в деревню. В таком случае пообещай мне кое-что. Ты предотвратишь кризис человечества, даже если меня там не будет. ПокаlineEdit, что вы оба не уйдёте и не станете просто бороться за ваши собственные интересы. Я не обязан тебе что-либо обещать. Так да еду с тобой. Ты пойдёшь как совершенно посторонний человек. Намика меня перестал дышать, она поняла эти слова немедленно. Это был закон фронтира, каждый сам за себя. Я понимаю. Я не буду обузой, что бы то ни было, просто разрешим мне двигаться рядом. Кроме того, молчи. Ошеломлённая девушка затихла, кровь в ней застыла в жилах. Она задалась вопросом, с тем ли или с совершенно другим человеком она сейчас разговаривала. "Ну, что я тебе говорил? Я более приятная партия, а?" сказал фальшивый, но голос его безуспешно проскользнул через пустоту сознания Меи. "Очень хорошо. По крайней мере, проводите меня до выхода. Ничто не помешает следовать тебе вперёд самой, если захочешь". "Хорошо", ответила она, с последними силами собрав волю в кулак, чтобы произнести всего одно лишь слово. Мия отчаянно сопротивлялась всему происходящему вокруг неё. Когда троица достигла поверхности, был уже вечер. Четвёртый человек, Куэнс, висел на спине коня киборга Ди. Мия удивилась тому, что лошади её охотника оказались привязаны в какой-то момент у входа, но о причастности к этому подделке ничто ей не говорило. Она вскарабкалась на коне и уселась позади фальшивого Ди. «Как следует обнимем меня руками за пояс», — сказал он ей. «Хорошо». отпустить бы ей сейчас злобное замечание, это ей соответствовало больше, только она знала, что пользы это точно не принесёт. Корябча сказал фальшиво и краем глаза наблюдая за ди. Хорошо. Давайте выдвигаться, сказал охотник. А! воскликнул двойник, когда нечто мелькнув в воздухе приземлилось прямо на его колено, спящий Квенс. Эй, какого чёрта ты вытворяешь? Доверю его тому, кто получит результаты. Даже не повернувшись к сверлящему его глазами двойнику, заявил Ди: "Эй, поблагодаришь меня позже". Бросив это слово, наездник в чёрном скаколожил далеко в облаке пыли на север, оставленный охотником в полном раздрае, фальшивые дырычалобно уже в клыке. "Чтоб тебе. В следующий раз, когда я его увижу, он должен будет за это ответить. Есть предложение. Давай последоим за ним, как только доставим Куенца в больницу", сказала ситевшая по задиме. Послушав это, двойник рассмеялся.